Глава 3. Прыжок в прошлое. 2045 год. Сиверский. Сергей Петрович лежал и смотрел, как по капле уменьшается жидкость в подвешенной над головой склянке. И с каждой каплей, вливающейся в вену, ему становилось легче. Единственное лёгкое больше не вздрагивало с каждым новым вздохом, а резь в сердце перестало ощущаться. Ровное дыхание вернулось, и снова захотелось жить. Как только капельница опустила в небольшую комнатку вошла Лиза. Первый раз он её увидел 24 года назад, когда она была 22-летней студенткой мединститута. А теперь она превратилась в чрезвычайно симпатичную женщину. Лиза извлекла иглу из вены, степенно поправила очки и посмотрела на Северского. Серёжа, ну как ты? Теперь полегче? Заботливо поинтересовалась она. "Да, как будто заново родился", ответил он и указал на капелницу. "Что там? Мне так легко давно не дышалось". "Последняя разработка моего отдела. Рабочее название Универсальный реаниматор ЛТ-41. Прямо перед тридцатилетней войной закончили клинические испытания и на производстве успели сделать первую партию. Это стимулятор, пробуждающий скрытые резервы организма. В медицине предполагалось применять как предоперационный препарат, способный ввести тело оперируемого в стабильный тонус на сутки, игнорируя почти любые нелетальные повреждения и хронические заболевания. А можно мне такого эликсира пару сотен литров. Я бы каждый день себе вливал, проговорил Северский и сел на край медицинской кушетки. Нет, Серёжа, нельзя. Во-первых, столько у нас нет. Во-вторых, он действует по полной только первый раз. При повторном использовании эффективность значительно снижается, постепенно падая до нуля. Лиза на пару секунд вышла и вернулась со свёртком тёплой одежды, затем попросила переодеться, и пока Сергей Петрович это делал, внимательно осмотрела его худое тело придирчивым взглядом медика. "Ну как, в космос мне можно?" поинтересовался Северский. А что там делать в том космосе? спросила Лиза и сукором посмотрела на учёного. В самый первый день тридцатидневной войны враги попытались взять на абордаж нашу космическую станцию Мир-5, но экипаж взорвал её вместе с десантным челноком, наполненным бойцами новоиспечённой космической пехоты международного альянса. Я не знал. Думал, что они до сих пор летают. О, вы, но это не так. Я лично знала командира экипажа и не удивилась его поступку, ведь он за 2 часа до этого наблюдал, как на территории его родины вырастают грибы ядерных взрывов. Да уж. Никто такого не ожидал, печально проговорил Северский. Кстати, Лиза, с праздником тебя. Да, Серёжа, тебя тоже с Днём Победы. Как там пелось? Праздник со слезами на глазах, продекламировала Лиза грустно. Ну, а теперь пошли, а то там мой благоверный уже заждался. Выйдя из медицинского отсека, Сергей Петрович ощутил, как снаружи холодно, и увидел высокого бойца, облачённого в тяжёлое боевое снаряжение с экзоскелетом, усиленным сервоприводами. Судя по шеврону, воздушный десантник. В глаза бросился пулемёт Печенек 4У с укороченным стволом и толстым глушителем. специально разработанным для боев в замкнутых пространствах. Десантник шёл впереди по длинному бетонному коридору и через каждые 10 м прикладывал ладонь к одному из мурованных в стену прямоугольников. Над одной из панелей Сиверский увидел чертёж плана подземного объекта и удивился. Он не был здесь больше 20 лет, но без труда понял, что план полная липа, не показывающая и четверти подземных уровней. Пока учёный размышлял, зачем эта дезинформация, их процессия добралась до лифта, у которого замер ещё один закованный в броню боец. Пулемётчик остался наверху, а с ним вниз отправился гвардеец-десантник с Bullpup автоматом АК-441, оборудованный подствольным помповым гранатомётом. На составной кирасе Серьгий заметил завязанную Георгиевскую ленточку и непроизвольно улыбнулся. Спустившись на пять уровней, они вышли в галерею, где их встретили сразу два бойца. С одним из них они преодолели очередной длинный коридор, в конце которого расположилась баррикада с стволом крупнокалиберного пулемёта, торчащего из узкой амбразуры. В полу открылся гермолюк, и они спустились в очередную галерею, где очередной десантник повёл их дальше. По пути встретилась ещё одна баррикада с автоматическими гранатомётными турелями. За ней расположилась внушительно выглядящая сейфовая дверь, способная составить конкуренцию самому продвинутому хранилищу любого банка. Здесь Лиза приложила руку к панели. Зажёгся небольшой экранчик, и в нём появилось лицо молоденькой девчонки. Она задала пару простеньких вопросов, и после небольшой паузы под толщу стали что-то глухо затрещало. Затем толстенная створка отъехала в сторону, обнажив внутри огромной лаборатории. С кучей громоздкого оборудования весьма футуристического вида. В лицо пахнуло горячим воздухом, пахнущим горелыми проводами. На встречу вышла невысокая девушка в белом халате, из-под которого в области талии торчилась кобура с тяжёлым пистолетом. Академик ждёт, сказала она и вернулась за пульт, обставленный голопанелями, суймой трёхмерных подвижных графиков и быстро бегущими строками криптокода. Сивский подошёл к мишанине из приборов, оборудования и толстенных скруток светового кабеля, оплетавшего установку квантового переноса, словно мерцающая паутина. Он с любопытством осмотрел включённые панели с постоянно меняющимися цифровыми показателями. В какой-то момент уловил кое-что знакомое в этом цифровом безумии, но полная информационная картинка так и не сложилась. Пока он пытался разобраться, Из озадоровенной стойки, плотно забитой электроникой, вышел крепкий мужчина с совершенно лысой головой. "Ну что, Серёга, смотришь? Нравится?" спросил он и вытер пот со лба. "Не знаю, Костя. Как-то не верится мне, что это всё работает", честно ответил Сергиевский. "Должно сработать. Я на это 20 лет жизни положил", твёрдо сказал академик Альфёров. "Ну, раз ты уверен, Сиверский ещё раз обвёл взглядом собранную установку, посмотрел в глаза старому другу и напрямую спросил: "Костя, я так и не понял, почему именно я? Ты помнишь, что тут произошло ровно 24 года назад?" Ответил академик вопросом на вопрос: "Да, конечно. Меня привезли сюда для участия в испытаниях первых реализованных технологий, вырванных из массива криптоданных, проходящих через сигнал. Тогда я не мог отказаться, Так как первый ключ к потоку подобрал именно я, мне нужно было убедиться, что сигнал не поток цифрового бреда, сгенерирован он неизвестной нересетью. Тогда-то мы с тобой и познакомились. Серёга, ты помнишь, что именно происходило 9 мая 2021 года во временной отрезок с 23:11 по 23:57. Да. Во время операции у объекта испытания открылось внутреннее кровотечение. И ему понадобилось срочное переливание. Разогреть донорскую не успевали, и на соседний стол положили меня, как единственного из присутствующих с такой же группой крови. Вот именно, сказал академик и махнул рукой, увлекая Сиверского за собой. Пройдя внутрь установки, они остановились возле двух керамидовых саркофагов с прозрачными колпаками. Внутри каждого виднелась металлическая поверхность с характерными отшлифованными выемками для человеческих тел. Вот это обычные столы из нержавейки. Раньше такие использовали в моргах для вскрытия покойников. 24 года назад именно на этих лежал ты, и кадет суворовского училища Волков, которому мы пытались спасти жизнь. Кажется, теперь я понимаю. Это единственное известное место, где с точно привязкой до миллиметра лежала моя голова. Да, Серёжа, это так. Я знаю точное время вплоть до микросекунды. Знаю реальные координаты. До да меня даже цифровая запись с камер есть, где можно увидеть, в каком именно положении находилась твоя голова в то или иное мгновение. Старый друг продолжал рассказывать о полностью запрограммированном процессе квантового переноса сознания и о хроно-артефактной области пространства, которая, по его мнению, возникнет после переноса вокруг установки. Но чем больше он объяснял и вдавался в подробности, Чем больше Сиверский чувствовал неуверенность, прорывающиеся сквозь плотный строй технических спецификаций. "Костя, что не так?" спросил Сиверский, прервав на полуслове академика. Тот резко замолчал и потупил взор. "У меня всё готово. Но и, уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно." Вначале квантовый процессор рассчитан на двоих, а сейчас по всему выходит, что второй не успевает. Я сумел запрограммировать одиночный переход, но не уверен, что он сработает. Ну ничего, если с первого раза не получится, попробуем снова. У нас только одна попытка. После квантового переноса тело объекта разрушится, проговорил академик и тяжело вздохнул. То есть эта дорога в один конец. Да. А мы можем подождать второго. Я так понял, что им будет тот самый Кадет Волков. Да. Он должен был прибыть двое суток назад, но так и не появился и, видимо, уже не появится. А время ожидания выходит. Окно возможности закроется через полтора часа. Если мы не уложимся, то у нас не хватит компьютерных мощностей для вычисления плавающей переменной. Учёные вышли из недоустановки и уселись за огромный стол, заваленный стопками распечаток и рулонами светового кабеля. Лиза принесла сладкий чай и стала рядом с мужем. Коля. А ты вообще уверен, что я смогу что-то сделать в 2021 году? Ну ты же знаешь, что было в последующие годы. Имея информацию, ты сможешь попытаться хоть что-то изменить. Да, Северский помнил всё. А то, что не помнил, целый год штудировал, запоминая точные даты событий, котировки акций и криптовалют на бирже, имена и точные адреса различных личностей. таких или наших повлиявших на историю имея фотографическую память он помнил всё о событиях приведших к унизительно позорному краху Российской Федерации и гибели десятков миллионов её граждан я боюсь что один не справлюсь кто мне там поможет неуверенно проговорил сиверский и отпил горячий чай мы тебе поможем неожиданно предложила лиза это ведь ты нас познакомил В груди Сергея Петровича кольнуло, и его лицо пересекла кривая ухмылка. Вот как это называется, оказывается, познакомил. А я-то всю жизнь думал, что Костя отбил тебя. Мужики заулыбались, Ализа потупила взор. "Это судьба", проговорила она и покачала головой. "Ах, судьба!" воскликнул Северский. "Ну, значит, первым делом, как окажусь в 2021, возьму и вас не познакомлю". Ну а что вы так смотрите? А вдруг я тайный маньяк, всю жизнь готовишеся отомстить? Серёжа, не шути так, вполне серьёзно попросила Лиза. Да ладно, не бойтесь. Тем более, что я не прочь снова увидеть своих крестников, которые, насколько я помню, родятся в 2022. -м. Услышав упоминание о детях, Лиза отвернулась и отошла за штабель упаковок с бутилированной водой. Сергей Петрович понял, что сболтнул лишнего, ему стало неудобно. Не парься. Она сейчас отойдёт, уверил академик и тяжко вздохнул. Извини, я старый дурак, пробубнил Северский, поняв, что ляпнул лишнего. Ты знаешь что-то о сыновьях? Во время первого удара Лёша был на военном аэродроме в Крыму. Насколько я знаю, ПВО полуострова сумело сбить первую волну ракет с ядерными боеголовками. Через 15 минут он поднял в воздух свой МиГ-42. Дальше одни слухи. Из Севастополя перед ядерным ударом успел выбраться один из диспетчеров штаба обороны полуострова. Он сообщил подпольщикам, что сын сбил несколько ударных беспилотников, а потом участвовал в потоплении авианосца альянса у турецких берегов. Ну, а названный в твою честь Серёга воевал в Сталинграде в составе сводной танковой дивизии. Насколько я знаю, последнюю ядерную боеголовку в этой войне скинули на них. Сразу после того, как защитники смогли взорвать тактический ядовитый фугас в тылу врага. После неприятного рассказа они сидели и молча пили чай. Снова появилась Лиза, красные глаза намекали, что она плакала. А если какое-то моё действие приведёт к тому, что станет ещё хуже, внезапно для самого себя спесил Северский. Мы будем следить. И если что, сможем подать сигнал, сразу ответил академик, но как-то неуверенно. Как вы будете следить? В теории, в момент квантового переноса вокруг лаборатории возникнет артефактное хронополе, фиксирующее его в определённой временной точке. Староже будет всё меняться, но не здесь. А мы будем отслеживать и фиксировать, что именно изменилось. А если в результате моих действий начнётся глобальная ядерная война, как вы узнаете о происходящем вокруг? У нас есть ключи доступа к спутникам слежения, и не только нашим. В случае чего выпустим внешнюю антенну и узнаем, как снаружи дела. Хорошо. А что за связь с коль временной поток? Как она будет осуществляться? А вот с этим всё сложно. Сигнал должен был принимать твой напарник по переносу. Но я тебе обещаю, мы что-нибудь придумаем. Они просидели целый час. За это время Северский узнал про план Б, созданный на случай провала миссии. А потом девушка за пультом включила обратный отсчёт на большом табло и объявила, что пора. На табло было 15 минут. Когда одетый в одни трусы Сергиенко направился к установке, если честно, то чем ближе к моменту переноса, тем меньше он верил в успех. И только стоящая перед глазами картина распахнутого Настиш автомобиля с умирающими женой и детьми не позволила ему смолодушничить и отказаться. Перед тем как залезть в керамидовый саркофаг Трусы пришлось снять. Холодная нержавейка ложа обожгла спину, и Сергей Петрович внезапно вспомнил врача, ни в коем случае не разрешавшего лежать на холодном. Улыбка непроизвольно напазла на морщинистую фезиономию, и заметивший это академик удивлённо уставился на друга. Он открыл рот, желая что-то сказать перед тем, как саркофаг закроется. Но тут из-за триноги пульсотрона выскочила молодая девчонка в халатике и протянула планшет. Николай Львович, это прямая трансляция с внешнего поста. Склад 2 минуты назад открыли, и в него кто-то проник. Академик посмотрел на экран, и его лицо вмиг стало pucцовым. Сирский почувствовал возникшее напряжение и вскочил с ложа. На экране он увидел щуплого подростка, стоящего рядом с валяющимся мотоциклом. Парнишка скинул длинную шинель и папаху, а затем затрёл голову и посмотрел прямо в объектив камеры. Сколько времени на табло, воскликнул академик. Минус 7 минут 18 секунд. Приказ по объекту: вырубить все системы безопасности. Парня срочно вниз. Но время, попыталась возмутиться девушка. Я сказал срочно вниз, выполнять. Академик с ассистенткой скрылись в проходе между мерно гудящими агрегатами. И только тут Северский понял, что стоял перед девчонкой в чём мать родила. Натянув трусы, он вышел и увидел следующую картину. Стаевая бронестворка медленно отъезжала в сторону. Ализа, ассистентка и академик, стояли вокруг огромной горизонтальной голопанели и наблюдали за сменяющимися друг друга изображениями с камер наблюдения. Двое десантников в тяжёлых ротниках бежали по туннелю, а между ними, держай за плечи бойцов, практически висел тот самый паренёк. Быстро замелькал калейдоскоп кадров: сначала грузовой лифт, затем длинный коридор туннеля, Потом путь пролёг через химическую лабораторию и ещё один лифт, в котором Сиверский ехал сюда. Когда следующая пара десандиков в одних тельняшках и камуфляжных штанах перехватила парня у баррикады с крупнокалиберным пулемётом, ассистентка объявила: "Время по нулям. Начался основной отсчёт. До обнуления акта возможностей 17 минут". Все одновременно оглянулись и увидели, как на табло появился новый таймер. Внезапно заработала рация. Послышался неровный голос бегущего человека. Николай Львович, он ранен, большая потеря крови. Лиза, готовь что-нибудь сильное. Он должен жить до конца переноса. Прошло ещё пару минут, и со стороны распахнутой бронестворки донёсся тяжёлый топот ботинок, а потом внутрь лаборатории заскочили десантники в тельняшках, несущие окровавленную порнишку, не подающую признаков жизни. Сюда. заорал академик и смёл с железного стола стопки бумаг и мотки проводов. Парнишку кинули на стол. Подскочила Лиза и сразу вколола ему что-то в шею. "Раздеть его", приказала она, и двое здоровых десантников начали срывать с парнишки огрававленные лохмотья. Третий со звёздами капитана на распахнутом кителе подошёл к академику и протянул ему иголку. "Вот. Это он наказал передать лично вам перед тем, как вырубится". Академик кивнул, и передал иглу ассистентке. Девушка приняла обычную на вид иглу и многозачтительно зыркнула на капитана. Тем временем парнишку раздели и все увидели израненное тело, сплошь покрытое шрамами. Правую ногу заменял керамидовый протез, а из подразодранной кожи на левой руке виднелись части биотического механизма. Академик начал поливать парня водой из баклажки, и среди старых шрамов и ожогов появились два входных отверстия от пуль в области солнечного сплетения и одно в животе. Оттуда-то и сочилась кровь. 14 минут до закрытия окна, громко объявил ассистента. Лиза, сделай что-нибудь. Мне надо, чтобы он пришёл в себя. Коля, подожди. Сейчас должен поддействовать иммуносупрессор, смешанный с двойной дозой боевого стимулятора, ответила Лиза. В этот момент выдавливающе прямо в рану хирургический гель из серебристого баллончика. Он у меня даже мёртвый встанет. При этих словах десантники, державшие начавшее трепыхаться тело, переглянулись. Внезапно парень судорожно втянул воздух и открыл глаза. Голова повернулась, а нажной протест тут же легнул капитана. Несмотря на габариты, тот хыкнул и отлетел на несколько метров. "Стоять!" рявкнул академик на поднявшего кулак десантника. "Держите его!" Сергей Петрович подскочил и вместе со всеми вцепился в извивающееся тело. И тут же почувствовал неимоверную силу, скрытую в нём. Рука случайно соскользнула, упёрлась в грудную клетку, и ощутила под кожей гранитную плиту. Защитный керамидовый каркас догадался Северский, наконец поняв, почему парень ещё жив. А потом в него упёрся взгляд машины для убийства, заключённой в чахлом теле подростка. Парень едва не вырвался, когда академик схватил его за голову. "Курсант Волков, смирно!" рявкнул он, и парень замер. Отпустите его, приказал академик, и десантники неохотя отошли. Парнишка сел, и в его бешеном взгляде начала проявляться осмысленность. Курсант Волков. Это было очень давно, хрипло проговорил он, затем впирил удивлённый взгляд в академика и спросил: "Альфёров, это вы? Да, это я, боец. Ты готов служить родине? Кого нужно убить?" Спросил парнишка таким тоном, от которого по спине Северского пробежали холодные мурашки. Тебя забросят в одно место, загадочно проговорил академик и указал на Северского. Он скажет, что делать и кого нужно убивать. Ясно, сказал парнишка, соскочил со стола, но тут же пошатнулся и едва не упал. Эти козлы стреляли бронебойными и, кажется, повредили бронекарказ. Мне бы подлечиться, мальца. Мы подлечим, чай не в первой, ответил академик. 9 минут до закрытия окна возможностей. Неуверенно про территорию Лассистенко, которую за руку держал капитан десантник. "Этих двоих в капсулы, быстро!" приказал оживившийся академик, и десантники подхватили подопытных и понесли их к установке. Через минуту сиверский с Волковым лежали в холодных капсулах. Когда крышка закроется, выдвинутся жёсткие штифты и зафиксируют головы. Это больно, но не смертельно, коротко проинструктировал академик. Вам отдали иглу, спросил парнишка. Да. Мне приказано устно передать, что операция Мёртвая рука отложена на месяц. Хорошо, я понял, сказал академик и провёл по сенсорной панели. Крышки саркофагов начали медленно опускаться. Потом он повернулся к Северскому и быстро зашептал: "Серёга, запомните слова. Стазис поле камеры нужно перевести в четвёртый режим. Энергетический контур довести до 5000 А". И тогда вживлённые цепочки нейронов заработают. Скажи мне это в день, когда ты меня познакомил с Лизой. Если ты этого не сделаешь, то надолго останешься один без напарника. И ещё, при встрече объясни парню, что надо запоминать свои сны. Все сигналы отсюда пойдут через них. А про року мертвеца он тебе сам расскажет. Академик тяжело вздохнул и поймал взгляд Сиверского через опускающуюся крышку. Коля, отомсти там за всех нас. Это было последнее, что услышал Северский. Затем с четырёх направлений выдвинулись щифты, придавив голову к выемке в нержавеке. Давление увеличилось, и в какой-то момент ему показалось, что череп начал скрипеть. Одновременно нарастало гудение, постепенно превратившееся в вой паровозной трубы. Перед глазами замелькали образы, когда-то давно запечатлённые в сознании. А потом на Северского обрушилась тьма. Последнее, что он увидел, Это улыбающееся лицо жены и детей. Глава 4. Пробуждение. 2021 год. Северский. Прямое переливание крови такого опыта в багаже у Сергея Северского ещё не имелось, но другого выхода не оставалось, ведь он очень не хотел смотреть, как испытываемый умирает во время восьмичасовой операции поживлению нейронной сети. дублирующую нервную систему. Помочь Северский согласился сразу, и только одно обстоятельство его беспокоило. Голова во время переливания начала кружиться, а в глазах замелькали странные, неприятные образы, быстро сменяющие друг друга. Воробьёвы горы, Москва как на ладони, небо пересекают дымные следы от ракет, высоко в высоком облаках что-то взрывается. мимо стремительно проносятся боевые истребители, а на самом горизонте вырастает характерная шапка ядерного гриба. Красная площадь. Два огромных бульдозера разравнивают то место, где раньше стоял мавзолей. А лишившаяся звезда Спасская башня взирает на это пустыми глаз. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С ницами удалённых циферблатов. По брусчатке мимо ГУМа проходит вереница танков и БТРов с трепехающимися на ветру флагами США, а рядом ярко пылает храм Василия Блаженного. В распахнутом Настишь салоне машины лежит женщина с детьми. мальчик лет 7, девочка чуть по младше. Из носа и рта детей идёт кровь, но видимых повреждений не видно. Да что за какой-то бред? Видимо, от потери крови поймал глюки, подумал Сиверский и вытер холодный пот со лба. "Сергей Петрович, у вас всё в порядке?" спросила сосредоточенно смотревшая в монитор кандидат в доктора наук Альфёров. с которым они провели трое суток в страшно секретной подземной лаборатории. Да, всё нормально. Просто что-то привиделось. Перед приездом сюда ходил с девушкой в кино. Видимо, что-то отложилось, ответил Северский, повернул голову и посмотрел на щупленького паренька, лежавшего за прозрачной ширмой на точно таком же ужасно холодном ложе. Над ним склонился многосуставчатый робот-хирург, выпустивший несколько жужжащих манипуляторов. Как он подивизовался Северский. Показатели странные, но кажется, мы успели с переливанием. Похоже, кодет Волков выживет. Это хорошо, пробормотал Северский, отлично понимая, что в случае неудачи его научную деятельность по расшифровке массива криптоданных могут признать шарлатанством. Не беспокойтесь, никто программу не закроет. Там же уйма зашифрованной информации, ранее неизвестной науке. успокоил Альфёров, будто прочитав его мысли. Я не знаю, кто нам передаёт сигнал, но знаю, мы обязаны попробовать применить полученную информацию. Северский хотел расспросить про собранные по чертежам стадискамеры, но увидев, как исказилось лицо технического руководителя проекта, промолчал. А пальцы Альфёрова яростно забарабаняли по клавишам. Прошло ещё пару минут, Ксиверскому подошла медсестра и извлекла иглу. Всё, внутреннее кровотечение остановлено. Колония биоанонитов заработала, но вживлённая нейронная сеть не откликается. Альфёров тяжко вздохнул и посмотрел на учёных, сидящих за длинным пультом. Коллеги, предлагайте, что будем делать? Пациент в медикаментозной коме. Нервная система не перезапустилась в полном объёме. Из-за этого мы не сможем долго поддерживать жизнеспособность объекта, проговорила женщина в огромных очках. Значит, поместим в стазис-камеру, а потом будем что-нибудь думать, предложил Асферов. Но мы же её испытали только на кошечках и собачках, предупредил долговязый мужчина, сидявший даже всех. Вот заодно и испытаем на людях. Часа через 2 процедура консервации испытуемого завершилась, и доцент Сиверский подошёл к грузовому лифту. где собрались учёные и технический персонал, принимавший участие в страшно засекреченном экспериментальном проекте. Несмотря на то, что не всё удалось, настроение у присутствующих было приподнятое. Первая партия уехала наверх, а Сиверский остался с медиками. Минут через 10 лифт вернулся, и они вместе с подошедшим Альфёровым забрались внутрь. Я хочу вас поблагодарить. Немногие согласятся лечь на прямое переливание, сказал Альфёров, когда лифт рёнулся. Вы же знаете, я заинтересован в положительных результатах даже больше, чем вы. Знаю, но всё же, может быть, нам пора перейти на ты? неожиданно предложил Альфёров. Согласен, так проще. Ещё раз спасибо тебе, Сергей, выручил. Значит, теперь я должен проставиться. Завтра в 19:00 клуб Везувии. У меня там намечается кое-какое мероприятие, и возьми с собой свою девушку. Хорошо, Костя, мы будем. Олег Васильевский и почувствовал, как в груди что-то кольнуло. Внезапно ему показалось, что этот разговор повторяется не в первый раз. Наверху его ждал хмурый руководитель проекта в компании с цильным генералом ФСБ. Они явно собирались потрепать всем нервы, но увидев замученные, но вместе с тем довольные лица молодых учёных, развернулись и ушли. А потом была долгая процедура повторного подписания бумаг о неразглашении. и проход через подземное КПП с полным личным досмотром и с последующей загрузкой в автобусы без окон. Северский не знал места расположения лаборатории, а один из лаборантов в приватной беседе обмолвился, что Загод так и не вычислил, где она находится, хотя и очень старался. Автобус затормозил часа через 3 в этот раз на парковке института. Добираться домой пришлось на такси. По прибытию в крохотную, взятую в ипотеку квартирку, первым делом пришлось кормить кота, возмущённого долгим отсутствием хозяина. Потом Северский сходил в душ и почувствовал, как смертельно устал. Бессонные ночи глубоко под землёй и почти литр потерянной крови давало себе знать. Когда глаза уже слипались, он написал Лизе о приглашении в ресторан, а потом заснул прямо в кресле, с примостившимся на коленях мурчащим как трактор котом. Он проснулся в холодном поту и внезапно понял, что дышит полной грудью. Рядом замяукал кот. Северский вскочил, зажёг свет и уставился на свою бывшую квартирку. А посреди комнаты сидел полосатый кот Васька, умерший 15 лет назад, и сукором смотрел на коженого ублюдка, который не кормил своего пушистого хозяина 3 дня подряд. Значит, получилось. Не доверяя собственным глазам, проговорил Сергей Петрович. Кот не понял, что у него получилось, и принялся умываться. Подняв с пола пульт, Северский включил телевизор, и на экране появился советский чёрно-белый фильм про поющую эскадрилью. Из динамиков донеслась знакомая с детства песня, заставившая замереть, не доверяя ушам. Как там на рассвете заглянул в соседний сад Там смоглянка молдованка собирала виноград. Он слушал этот запрещённый в будущем текст, и пред глазами пронеслась вся его никчёмная жизнь. Когда грянул припев, здоровое сердце защемило, напомнив о всех, кого он потерял. Затем он подошёл к окну, распахнул его Настиш, и в комнату ворвался свежий воздух, без примеси застарелой гари, навсегда пропитавшей Москву после тридцатидневной войны. Одинокий собаковод, выгуливающий питомца, остановился и посмотрел на многоэтажку, где в окне седьмого этажа стоял здоровяк с оголённым торсом, а из-за его спины доносилось: "Нынчера на партизаны, Дон Пакинулли, радоной ждёт тебя дорога к партизанам в лес густой". А потом чиз паузу грянула: "Раскудрявы, коллёны зелёные листорезаной". На отмечался, проговорил Сабаков недовольно, и покачав головой, побрёл дальше. Закрыв окно, Сергей Петрович вышел в крохотную прихожую и посмотрел в зеркало. Снова молодой, проговорил он и схватил двухпудовую гирю, легко поднял её над головой. Потом прошёл на кухню и добрался до холодильника. Сделал бутерброд с колбасой и заварил нормальный кофе в турке. Молодой организм поглощал пищу, и Северскому показалось, что он чувствует, как силы вливаются в тело. Ощущения были настолько необычными и давно забытыми, что он едва не пустил старческую слезу. Взгляд упал на дверцу холодильника. В сознании материализовалась фотография детей, навсегда оставшаяся в 2045 году. Они слишком долго ждали. Нужно начинать прямо сейчас, сказал он себе и открыв ноутбук, вышел в интернет. Рядом появилась тетрадка, в которую он начал выписывать всё то, что панически боялся забыть. Лишь через часа дня он закончил составлять перечень исторических событий, которые можно было попытаться изменить. Рядом лежала ещё одна тетрадка с мутными прогнозами на будущее. Когда он сел обедать, завибрировал телефон. Звонила Лиза. Ты за мной заедешь? Сходу спросила она, и Сиверский вспомнил что он прежний отправил ей сообщение насчёт предстоящего заезда в клуб Вулкан. Да, конечно, в 6 у тебя. Только сильно не наряжайся, тебя и так там полюбят, сказал Северский, не сдержавшись. Ты про что? Не парься, это я своим. В ответ Лиза предупредила, чтоб он не опаздывал и отключилась. Ну что, надо ехать, иначе они сами себя не познакомят, проговорил Сергей Петрович. И начал собираться, при этом раздумывая, стоит ли вовлекать парочку друзей в свою наверняка опасную игру. Смутный план возник в голове, и он быстро составил небольшой текст, зашифровав его временным криптоключом, постепенно открывающим части отправленного сообщения, а потом он отправил его Лизе. Во дворе на привычном месте стояла старенькая Toyota. А ведь это же моя первая машина, вспомнил Северский. Пройдёт пара лет, И молодому специалисту по цифровой криптографии государство выделит крупный грант, и жизнь станет богаче. Но пока проект находился на начальной стадии, и иногда оклада с премиальными ему едва хватало до очередного перечисления на карточку. Северский проверил баланс в интернет-банке и обнаружил, что на счету всего 8.000. На тебе, Серёжа, 8.000, и ни в чём себе не отказывай. промышчал он и представил, как будет спасать родину, обладая такими скромными средствами, и к тому же в одиночку. Насколько он помнил, кадет Волков пролежит в стазис-капсуле 16 лет, и только за 5 лет до войны, уже будучи академиком, Константин Александрович Альфёров найдёт способ вернуть его к жизни. Сиверский пожалел, что не читал итоговые отчёты. Как понять, что нужно сделать, чтобы парня оживили уже сейчас? И вообще возможно ли это? Но ну, пока придётся действовать самому. Минучи из 15 Лиза запрыгнула в машину и всю дорогу рассказывала, как провела последние дни в интернатуре. Внезапно Северовский вспомнил, что в прошлый раз он не поскупился и купил ей цветы. Ну ничего, пусть Костя сам дарит. Это же его будущая жена. Ну вот, я что-то и поменял, подумал он, и улыбка непроизвольно вылезла на его физиономию. Подъехав к заведению, они припарковались. Насколько Северский помнил, ресторан Везувий не совсем ресторан, а скорее двухъярусный клуб, разделённый на несколько зон. На втором ярусе расположился сам ресторан и небольшой спортбар, а внизу имелась зона чилаута, два бара, большой танцпол со сценой для представления музыкантов и диджеев. Наверху их уже ждали Сергиевский узнал группу медиков, участников секретного исследования, сидевших за сдвинутыми столиками. Вскочил Костя и быстро перезнакомился с остальными. От Сергея Петровича не ускользнул его явно заинтересованный взгляд, направленный на Лизу. А потом началась обычная застольная суета. Кто-то произносил тосты, завуалированно поздравляя с удачным завершением секретного эксперимента, а кто-то очень радовался, что международный карантин скоро закончится. И можно будет наконец вылететь за рубеж. Как заявила одна из незнакомых барышень: "Мне надоело 2 года тусоваться в рашке". Сиверского эти слова покоробили, но он промолчал. А потом совершенно неожиданно появился будущий академик Антон Васильевич Шагин, который через 2 года станет куратором всех проектов, связанных с сигналом, а ещё через пару лет возглавит исследовательский институт. а апофеозом его карьеры и успеха станет присуждение Нобелевской премии. Северский почему-то не помнил, что Шагин присутствовал на этой вечеринке, и его кулаки непроизвольно сжались, а зубы заскрипели от злости. Водка его, блон, с удовольствием придушила. Прямо сейчас. Это ведь именно Шагин оттеснил его от проекта и загнал в полную секретность, заставив работать над проектом Сигнал и оставаясь в тени, а потом он все исследования присвоил себе. Так что Нобелевская премия получена не совсем законно. Хотя именно сейчас не это составляло Северского скрипеть зубами. Упущенная Нобелевка давно перестала бередить душу. После войны он узнал, что Шагин всё это время передавал секретные данные западным спецслужбам и в дальнейшем саботировал все попытки реального использования технологий. Именно он сейчас продолжает возглавлять институт в далёком 2045 году. Правда, теперь он сидит не в Москве, а руководитель с территории Норвегии, куда по странному совпадению перед самой войной вывез всё своё многочисленное семейство. Ведь наверняка что-то знал сучёныш. О, а вот и наш спонсор сегодняшнего вечера, проговорил Костя и подружески обнялся с Пешечем. Когда Шагин протянул руку для приветствия, Сиверский с трудом удержался, чтобы не влепить ему в правую челюсть. но сумел сдержаться и лишь покрепче, чем требовалось, сжал ту мукисть. Ну да, он же ещё и сын очень влиятельного и богатого папаши, являющегося соучредителем одной думской фракции. Клуб-ресторан Везувий принадлежит их семье, а этот мажор считает его лично своим. Разговоры за столом северскому не понравились, и он ушёл в себя. Сначала все долго обсуждали возможное отключение иностранных интернет-ресурсов, Потом речь зашла о невменяемости властей и незаконном запрете концертов какого-то альтернативно-дарённого рэп-певца. Публика была настроена сугубо либерально, и как ни странно, но единственным защитником власти страны был будущий предатель Шагин. Костя тоже топил за демократию, международное сотрудничество и открытие границ. Как же всё-таки в будущем поменяются его взгляды? Внезапно Сергиев вспомнил себя прежнего И понял, что тогда и сам мечтал уехать в один из западных исследовательских центров и поработать там. Как же недалеко он смотрел. К полуночи Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Породу в заведении заметно прибавилось. Все присутствующие слегка подпили. И к 11:00 ресторан Везувий начал превращаться в обычный ночной клуб. Лиза перестала пытаться растормошить Сигерского и ушла танцевать с девчонками. Сергей Петрович вынырнул из раздумий, огляделся и увидел Костю, стоящего рядом с Шагиным возле хромированной ограды верхнего яруса. Они что-то бурно обсуждали, при этом посматривая вниз на танцующих. Подойдя ближе, он расслышал часть беседы. Так что думаешь, твои могут поработать над этой проблемой? спросил Костя. Кость, я не знаю. Ты так мутно обо всём поведал, информации слишком мало. Если честно, мне надоели игры в секретность. Подготовь нормальный отчёт и опиши подробно проблему, без секретов мадридского двора. Я кину своим умникам, и они наверняка помогут. Пока не могу, секретность. Но я посмотрю, какую информацию можно предоставить. Внезапно Серьгий понял, о чём они И волосы на голове встали дыбом. А ведь Шагин так и не узнал о засекреченной лаборатории вплоть до 2045 года. Иначе он давно бы сдал её местонахождение своим западным кураторам. Скорее всего, спасло то, что они с Костей работали в разных ведомствах и в будущем не переносили друг друга. А что будет, если Шагин узнает и передаст информацию куда следует? Как поведёт себя охрана поток созданной аномалией? Ведь временные парадоксы никто не отменял. Слишком много вопросов без ответов. Надо что-то делать. Мозги заработали, перебирая все возможные действия, но сидящая в башке информация о будущем не давала мыслить разумно и диктовала единственное решение прямо сейчас взять и скинуть Шагина вниз. Жаль нельзя. Отсидка за убийство навряд ли поможет всё исправить. И тут Северский кое-что вспомнил и решительно подошёл ближе. Костя, кстати, Я хотел поговорить об эксперименте, проговорил он и посмотрел в глаза Шагину. Извини, но информация не для твоих ушей. Шагин ухмыльнулся и перевёл взгляд на танцпол. Хорошо, секретничайте. А я пойду с девчонками подрисусь, сказал он подчёркнуто весело и направился к лестнице вниз. Ну, блин, Сергей, я его уже полгода обрабатываю. Хочу, чтобы его коммерческий отдел помог с расчётами. Ты знаешь, кто его отец? У него частное финансирование на уровне божественной благодати и суперкомпьютер, как в Пентагоне. Костя, зря ты это. Большинство его интересов в частном секторе. Если ему отдать твои разработки, то неизвестно, где они окажутся. А если об этом узнает ФСБ, то тебя снимут и могут сделать крайним. И, кстати, сам Шагин в любом случае точно выкрутится. Костя призадумался и отставил бокал с недовыпитым виски, который всё это время держал в руке. Ну, может, ты и прав. Что-то скользкий он какой-то. Мне иногда кажется, что это не я его, а он меня обрабатывает. Кстати, а что ты там хотел сказать по поводу эксперимента? Да есть одна идейка. Может, попробуешь? А что если стазис поля камеры довести до минимальных значений, а внешний энергетический контур наоборот поднять до 5000 А. Наниты проснутся, а вживлённые цепочки нейронов получат встряску и заработают. Сиверский в точности повторил то, что Костя заставил запомнить за несколько секунд до прыжка в прошлое. Это интересно. Можно попробовать. Но откуда ты знаешь спецификацию в статисе оборудования? С подозрением спросил он. Ты ничего не забыл? Вообще-то это я расшифровал кусочки криптокода, выходящие из сигнала, и потом просматривал и редактировал то, что получилось. Ответ Костю удовлетворил, и они уставились на танцпол. Сиерский заметил, что он следит за Лизой и мнётся. Серёга, я хочу задать тебе один вопрос, но ты только не обижайся, проговорил Костя, наконец решившись. И Сиерский вспомнил этот вопрос, который в прошлый раз он задал только через неделю. После этого вопроса они поссорились. Правда, потом Лиза их быстро помирила. Я заметил, как ты на неё смотришь, и знаю, о чём ты хочешь спросить, проговорил Сиерский, понимая, что сам Алфёров не может решиться. Мыслизы просто друзья. И если честно, то у нас навряд ли что-то получилось бы. Я не могу тебе её отдать. Она не вещь. Но ты можешь попытать своё счастье сам. После этих слов глаза Костя засияли. Ты не думай, я её не обижу, проговорил он. Я знаю, ответил Сиверский и похлопал по плечу будущего старого друга. После напряжённого разговора они выпили и направились на танцпол. Первое, что увидел там Сигерский, это Лизу танцующую с Шагиным. Вот такого он не ожидал. Видимо, в прошлый раз она была окружена его вниманием, исключившим любое заигрывание с посторонними. А потом они поехали кататься по Москве в район. Костя всю дорогу рассказывал много интересного, а она слушала. Кажется, именно тогда они начали как-то странно посматривать друг на друга. Сейчас же получается, что Лизу обидело отсутствие внимания, и она решила немного позлить своего спутника. Как же всё это не вовремя? Сиверский стоял посреди танцпола, думая, что делать. Когда заметил, что рука Шагина скользнула по бедру Лизы, то это явно не понравилось. Но она сделала вид, что ей всё равно. Неожиданно кровь вскипела, и Сиверский решительно двинулся вперёд, развернул Шагина и громко проговорил: "Это моя подруга. На ней не написано", нагло заявил тот. "Ребята, не надо", выкрикнула Лиза и попыталась влезть между Антоша, ты не прав, проговорил Сиверский и увидел, как от колонны делились два здоровенных охранника в костюмах. Левой рукой он придерживал Лизу, а правой пробил снизу в челис Шагину. Конечно, он не боксёр, но удар получился что надо. Тем более, что в него Сиверский вложил всю боль и злость, скопившуюся за последние годы. Антон Шагин рухнул на танцпол. Подскочила охрана, и уже Сиверский отхватил по уху. Влез Костя с ещё одним парнем и не дали его завалить. А потом началась обычная сутолока со словесными перепалками. Как заметил Сиверский, собравшиеся охранники явно хотели действовать пожёстче, но поднявшийся Антон Шагин осадил их и просто приказал выкинуть компанию из заведения. Уже через 5 минут Сергей Петрович стоял около машины и курил сигарету, неизвестно откуда оказавшуюся в дрожащей руке. Компания поболагурила и разошлась. Рядом остались только Костя и Лиза, смотревшие на него с немым укором. "Серёга, зря ты это", Костя покачал головой. "У его папы такие связи, он тебя живьём сожрёт". "Подавится", проговорил Северский, ни капли не сожалея о ударе, но вместе с тем отлично понимая, что поставил под угрозу свою миссию. "Я домой", внезапно заявила Лиза. "Не хочу, чтобы ты меня провожал. И вообще не хочу в ближайшее время тебя видеть". Сиверский заставил себя кивнуть и посмотрел в глаза Косте. "Лиза, а можно я тебя провожу?" тут же спросил тот. "Да", согласилась она, затем одарила их осуждающим взглядом и отвернулась. "Ну, мы пошли", неловко проговорил Костя. "Ты тоже здесь не отсвечивай, а то ведь Шагин может передумать и натравить своих мордоворотов. Идите, я разберусь", проговорил Сиверский и пожал протянутую руку. "И, кстати, не забудь о том, что я посоветовал насчёт стазис-камеры". Костя кивнул, явно призадумавшись, а потом они ушли. Лиза цокала каблучками, а будущий старый друг суетился рядом, вызывая такси и пытаясь накинуть на её плечи ветровку. "Ну хоть что-то я не запорол", прошептал Северский, и на его помятую рожу вылезла довольная улыбка.